«Почему? Я бы побился. Мое остроумие против чужого. Все-таки такой мир, по-моему, лучше, чем тот, где огонь и каленое железо Бернарда Ги воюют с огнем и каленым железом Дальчина. Тебе бы самому не избежать силков Лукавого. Ты сражался бы на противной стороне в годину Армагеддона» когда будет решающая схватка. Однако к этому дню церковь должна суметь настоять на своих правилах боя. Нам не страшны проклятия народа, потому что даже в богохульстве мы умеем услышать опосредованные отголоски гнева Иеговы, обрушенного на ангелов-мятежников». Нам не страшна злоба тех, кто убивает пастырей во имя какой-то мечты об обновлении, потому что это та же злоба, с которой князи стремились уничтожить народ Израилев. Нам не страшны жестокость Донатиста, самоубийственное безумие Бризанца, похотливость Богомила, спесивая нищета Альбегойца, кровожадность Альбегойца флагелланта, коловращения зла, проповедуемое братьями свободного духа. Мы знаем их всех и знаем, что у их грехов тот же корень, что у нашей святости. Эти люди нам не опасны, и мы прекрасно знаем, как уничтожить их, то есть как устроить, чтобы сами они себя уничтожали» упрямо доводя до зенита ту жажду гибели, которая зарождается в глубинах их надира. Более того, я твердо убежден, что и само их существование необходимо, неоценимо, поскольку именно их уравновешиваем в Божьем мироздании мы. Их греховность поощряет нашу добродетель». Их поносные речи воодушевляют нас петь хвалы. Их оголтелое покаяние умеряет нас, приучает к разумности в жертвованиях. Их безбожие оттеняет нашу набожность, так же, как и князь тьмы был потребен миру с его протестом и с его безысходностью, дабы ярче всего сущего Воссияла слава Господня, сие начало и сей конец всяческого упования. Но если бы в один прекрасный день и уже не в качестве плебейского дозволенного буйства, а в качестве неотъемлемого права мудрецов, закрепленного столь священным документом, как эта книга, стала бы дозволенным искусством, свойственным даже и благородным, и свободным людям, а не одним плебеем, искусство осмеяния. О, если бы хоть однажды сыскался хоть один, посмевший сказать и быть услышанным, «Смеюсь над присуществлением!» О, тогда у нас не нашлось бы оружия против его богохульство тогда пошли бы в наступление темные силы плотского вещества те силы которые проявляются в рыгании и газопускании и газопускание и рыгание присвоило бы себе то право которым пользуется один только дух дышать где хочет ликурк поставил статую смеху. «Ты вычитал это в книжонке Хлориция, который старается оправдать Мимов. Он пишет, что какого-то больного излечил врач, велевший рассмешить его. Зачем надо было его излечивать, если Господь постановил, что земной его день близится к закату? Не думаю, чтобы он излечил больного от болезни», скорее научил его смеяться над болезнью. «Болезнь не изгоняют, ее уничтожают, вместе с больным, если понадобится». «Ты дьявол?» — сказал тогда Вильгельм. Хорхе как будто не понял. «Если бы он был зряч, я бы мог сказать, что он ошеломленно уставился на собеседника». «Я?» — переспросил он. «Ты?» «Тебя обманули. Дьявол — это не победа плоти. Дьявол — это высокомерие духа. Это верование без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению. Дьявол — угрюм, потому что он всегда знает, куда он придет, и куда бы ни шел, он всегда приходит туда, откуда вышел».